Глава 15 Когда поезд из Геттингена прибыл в Берлин, на вокзал Зоо, он опаздывал на 17 минут. Марайки стояла у выхода из вагона и потерянно смотрела из окна, пока поезд медленно громыхал мимо оживленных улиц, отремонтированных с большими затратами старых зданий, убогих задних дворов и универмагов. Было такое чувство, будто в ней что-то изменилось. И она боялась того, что сразу же придется сконцентрироваться на различных фактах и деталях убийства ребенка. Какая-то бабушка в ее купе всю поездку пыталась научить внука идиотской скороговорке в ульме и возле ульма, и вокруг ульма растут вязы. Мальчик не понимал смысла фразы. Наверное, он вообще не знал, что такое ульм, поэтому и не мог запомнить слова. Он только постоянно бормотал какие-то нечленораздельные звуки типа У. А бабуля, как автомат, все время повторяла эту фразу. Марайки чуть с ума не сошла от этого представления, но предпочла не вмешиваться, не желая ввязываться в бессмысленную дискуссию со старой дамой. Однако эта идиотская скороговорка все время вертелась в голове, и Марайке была не в состоянии еще раз перечитать протоколы расследования убийства Даниэля Доля и вспомнить все подробности. Теперь ее мучила совесть что она не подготовилась на все сто процентов. Между тем проход наполнился людьми, желающими выйти на вокзале Зоо. За три человека позади Марайки стояла бабушка с внуком. Когда поезд подъезжал к вокзалу, Марайки услышала, как старуха сказала внуку. «Как? Ты не знаешь, что такое Ульм? Ульм — это большой красивый город, а в Ульме и возле Ульма и вокруг Ульма — растут сплошь одни вязы». «Да, доверять воспитанию бабушкам и дедушкам не всегда самое лучшее решение», — раздраженно подумала Марайке и вышла из вагона. не хотелось иметь детей, и она уже два года донимала Марайке просьбой взять ребенка. Однако Марайке этого не хотела. Ее и так постоянно грызла совесть, что из-за работы не хватает времени даже на Бетину. Откуда же взять время еще для того, чтобы заботиться о ребенке? Хотя тогда исполнилась бы мечта Бетины, и она не была бы зациклена только на ней. Бетина работала на полставке в школе секретаршей. Каждый день после обеда, а также в субботу и воскресенье, она была свободна, и ей нечем было заняться. Марайки вздохнула. «Когда-то им все равно придется принимать решение». На перроне она огляделась в поисках выхода из вокзала. Люди торопливо шли в разные стороны, и по их движению она не могла определить, где выход. Поэтому она, не раздумывая, направилась к лестнице и вздрогнула, когда кто-то обратился к ней. «Фрау Косвик?» «Да». Карстон Швирс приветливо улыбнулся и, здороваясь, протянул руку. «Меня зовут Швирс. Карстон Швирс. Особая комиссия Беньямин. Хорошо, что вы приехали. Прекрасно получилось». — Я не знала, что меня будут встречать. — Да, я неожиданно надумал. Поискал вашу фотографию в компьютере и действительно нашел вас. Может, пойдем выпьем кофе? — С удовольствием. Марайки расслабилась. Карстон Швирс понравился из первого взгляда. Типичный ворчливый медведь, этакий старый папочка, жесткий, но душевный. Может мурлыкать, но и рычать. По натуре лентяй, но если какое-то дело зацепило его за живое, то работает до упада. «Посмотрим, насколько я права в своих прогнозах», — подумала она. «Надеюсь, что да, потому что это именно тот тип мужчин, с которыми мне легче всего работать в команде». Карстон нес чемодан и наблюдал за Марайки, когда она, пружинящей походкой, направилась вниз по лестнице. Он тоже составил представление о ней по первому впечатлению. «Под сорок, спортивная» практичные наклонности, не придает особого значения своей внешности. Она мне нравится. По крайней мере, с ней не надо бояться, что она своими идиотскими высокими каблуками будет застревать в каждой канализационной решетке. Выглядит полной сил, очков не носит. Наверное, умеет хорошо стрелять, довольно бесстрашно, и умеет постоять за себя». Они зашли в маленькое кафе прямо на вокзале. Официантка принесла кофе моментально, но он был еле теплым. Карстон высыпал себе в чашку три чайные ложки сверху сахару. Марайки решила, что с этим придется смириться, однако воздержалась от комментариев. «Как поступим?» — спросил Карстон. «Поедем в полицейский участок и по фотографиям с места преступления составим точный список совпадений в действиях убийцы». «Это надо будет сделать в любом случае», — сказала Марайки но если можно, я бы хотела сначала увидеть дачу. Иногда впечатления не совпадают. «Конечно можно, у меня есть ключ. Хозяева все равно хотят продать домик. После того, что случилось с Беньямином, им кажется, что они ни секунды не смогут находиться в своем саду, и особенно в домике». «Их можно понять. А что это за люди?» «Семейная пара по фамилии Близе. Оба пенсионеры, детей нет». Зимой живут в квартире на первом этаже в Штеглице, а летом сад и дача для них все. Единственная возможность хоть как-то вырваться из города. Они просто в ужасе. Карстон Швирс бросил взгляд на стойку. — Закажу-ка я еще и бутерброд с ветчиной. Вам тоже? — Нет, спасибо. — Марайке покачала головой. — Я позавтракала. Пытаясь поймать взгляд официантки, он сказал. — Расскажите мне о Даниэле Долле в прессе об этом деле было немного. Да, к счастью. Поэтому мы, во-первых, можем быть уверены, что не имеем дела с подражателем, если подтвердится схожесть преступлений. Во-вторых, не стоит привлекать к себе внимание общественности, потому что на сегодняшний день у нас нет ничего. Ни одного подозреваемого. Расскажите о мальчике. Даниэлю Долю было десять лет. У него была сестра Сара, шести лет и младший брат Макс, которому в то время исполнилось три года. Отец его был начальником небольшого филиала банка Шпаркасса в Брауншвейге. Мать была домохозяйкой и занималась детьми. В 1983 году, на пасхальное воскресенье, семья выехала на пикник в село Ханненмор, севернее Мюдена. На обед у них был салат с лапшой и сосисками, фанта и кола для детей, пиво для родителей. После еды отец Эберхард задремал, маленький Макс тоже заснул, а мама играла с старой в куклы. Даниэль отправился разведать местность и не вернулся. А в то воскресенье в ханин море было много отдыхающих? Прилично. Правда, можно было найти уединенные места для пикника, но пойти прогуляться и никого не встретить было невозможно. Неудобные условия для убийства среди бела дня это правда и мы до сих пор не знаем встретил ли убийца свою жертву случайно или же высмотрел выследил и в конце концов похитил а как было с Беньямином?» карстону наконец удалось привлечь внимание официантки и заказать себе бутерброд с ветчиной Марайки зажгла сигарету беньямин очевидно пошел за своим убийцей добровольно мы не совсем понимаем почему поскольку родители всегда предупреждали его, чтобы он никуда не ходил с чужими людьми. Он был в Карштате, в отделе игрушек. Это мы знаем точно. Затем, вероятно, пошел к каналу. Но как можно было утащить мальчика против его воли в дачный поселок? Это слишком далеко. А на машине в колонию заехать невозможно. Может быть, он был знаком с убийцей? Может быть. Официантка принесла бутерброд — и Марайки растерянно смотрела, с какой скоростью Карстон его поглощал. «Видите?» — снова вернулась она к разговору. «Здесь есть очень важное отличие. Даниэля усыпили хлороформом и увезли в багажнике машины. Мы нашли следы пластика у него под ногтями. Это пластик, который применяется преимущественно в японских автомобилях. Очевидно, он проснулся и пытался освободиться. Больше мы ничего не знаем». Бутерброд исчез. Карстон, основательно вытерев пальцы салфеткой, выглядел очень довольным. 45% всех серийных убийц на втором преступлении меняют свой modus operandi, потому что набираются опыта и развиваются, не теряя индивидуального почерка. Вы уже говорите о серийном убийце? удивилась Мараки. По крайней мере, не исключаю такой возможности, ответил Швирс. Но, пожалуйста, рассказывайте дальше. Затем преступник уехал с Даниэлем в Зейерсхаузен. Это чуть больше 14 километров. Это чуть больше 14 километров. Там есть каменоломня, в которой всегда стоит пара жилых вагончиков для рабочих. В пасхальное воскресенье, естественно, там никого не было, и в понедельник после Пасхи тоже. Марайки вытащила из сумки несколько фотографий, и положила их на стол перед Карстоном. Вот это каменный карьер. А вот этот, последний вагончик, который стоит несколько в стороне, и есть тот, в котором мы нашли Даниэля. Мертвый мальчик сидел за столом, на котором стояли две чашки для кофе, принадлежавшие рабочим, и две тарелки для завтрака. На тарелке Даниэля лежало пасхальное шоколадное яйцо, обернутое в станиолевую бумагу. Он не давал Даниэлю шоколада, когда тот был жив. Это была чистой воды инсценировка. Он хотел представить нам гармоничную картину. Или же просто хотел, чтобы мы ломали себе головы. Больше ничего. «Та же картина, что и с Беньямином». Карстон положил пять марок на стол. «Идемте, мы едем туда».